Глава 21. К вечеру мы с людьми маркиза обошли внешний круг города целиком. И признаться честно, я просто валился с ног от усталости. Мне постоянно приходилось использовать магическое зрение, но благодаря ему мы быстро находили гнезда, зараженных паразитами крыс, и быстро их зачищали. Где тварей было мало, я справлялся сам, где много, мы просто использовали горючую смесь, и дело шло быстрее. Задерживались мы ненадолго только для того, чтобы сжечь крыс с паразитами, когда попадалась нужная печь. Как я уже понял, паразит некоторое время сидел в мертвом теле спокойно, примерно через час начиная беспокоиться и пытаясь выбраться наружу в поисках нового дома. Вот в течение часа и нужно было все это сжечь. «Завтра утром жду вас у лаборатории», — произнес я, обращаясь к моему небольшому отряду. И как только они ушли, я зашел внутрь. «О, Люк, рад вас снова видеть!» Гюст был, как всегда, приветлив, несмотря на усталость. «Как ваша охота?» — поинтересовался эпидемиолог. «Удачно», — улыбнулся я. «Маркиз был?» «Да. Благодаря его мане мы создали много сыворотки. Сейчас заканчиваю последнюю партию, и можно будет отправляться в церковь», — ответил он, и его слегка качнуло в сторону. «Я составлю вам компанию», — ответила Шалену. «Нет, что вы, Люк, вам нужно отдохнуть». Попытался возразить мне собеседник, но я и слушать его не стал. Вам тоже нужен отдых. Отнесем сыворотку в церковь, а потом вместе отдохнем, ответил я Огюсту. И тот попытался мне что-то ответить, но, по-моему, взгляду понял, что это бесполезно. Хорошо, сдался он. Вот и славно, я улыбнулся. Вам с чем-нибудь помочь? Поинтересовался я. Да, вот список. Не отрываясь от дела, Шален пододвинул мне листок по столу. «Сделайте все от тринадцатого пункта до 17 -го. «Это сильно мне поможет», — произнес Огюст. Я, кивнув, приступил к работе. Благо, она не только для Люка Кастальмара была простой, но даже и для Василиска, специализации которого были не сыворотки, а, наоборот, яды. В итоге мы закончили за час. Еще немного времени занял путь до церкви Святого Густава. Затем Луи, который, видимо, денно и ночно был тут, начал уводить людей небольшими группами. Сначала были дети, потом юноши и молодые девушки, а за ними наступила очередь взрослых. И как раз на этом моменте случился неприятный инцидент. В сыворотке оставалось всего три единицы, и Монсеньор как раз вывел последних двух мужчин и женщину. Но вслед за ними из церкви выбежал еще один человек, который сразу же рванул к нам. «Назад — Назад! — сказал я Огюсту и закрыл его собой. — Мне! Мне! Мне нужно лекарство! С пены на губах заорал мужчина, тело которого обильно было покрыто зелеными струпьями пожалуйста я не хочу умирать махая руками он бежал к нам но вдруг его ноги подкосились и он рухнул разбив лицо и губы в кровь прошу он поднял голову и пена у его рта стала красной я посмотрел на него магическим зрением он умирал «Своего ротки осталось только три произнес огюст смотря на распластавшегося на дороге мужика я я не могу «Успокойся», — произнес я, — «лечи сывороткой этих». Я кивнул на людей, которых вел монсеньор, «а я займусь им», — добавил я и подошел к зараженному. Присев на одно колено, я произнес, «Сейчас я заберу часть заразы, и ты протянешь до завтра». Приложив к его печени руку, я начал медленно поглощать яд. «Спасибо, господин», — простонал он и обмяк. Я проверил пульс, все еще живой поэтому я продолжил вытягивать из его тела яд, особо не напрягаясь. Лечение напрямую забирало гораздо больше сил, нежели передача мана в лекарства. Силы, затраченные на одного этого человека, хватило бы на пару десятков доз лекарства, которые спасли бы столько же людей. Нерационально. Кроме того, если продолжу, точно получу магическое истощение. А это не шутка. Мало того, что пару дней будет ужасно кружиться голова, тошнить, а тело будет вялым так еще магическое истощение пагубно сказывается на энергетической паутине и ядре. «С ним я закончил», — я подошел к Луи-Огюсту. «Он не вылечен полностью, но я убрал часть заразы, поэтому до завтра точно доживет», — устало произнес я. «Я займусь им», — кивнул Монсеньор. «А вы идите и отдохните. На вас обоих лица нет», — добавил он, и мы с Шаленом переглянулись. «Судя по тому, что я видел...» Вероятно, то же самое видел и мой напарник. Нам и правда требовалось хорошо поспать и поесть. «Идемте, нам нужен отдых», — сказал я эпидемиологу, и он кивнул. «До завтра, монсеньор», — попрощался он с Брианом. «До завтра», — ответил священнослужитель. «Вы сегодня очень много сделали для людей и города в целом», — добавил он. «Да прибудет с вами благодать Шаалы». Он сделал странный жест указательным и средним пальцем. А затем пошел в сторону зараженного, который так и остался лежать на земле. Нам пора, произнес я. И мы с Агюстом наконец-то отправились в гостиницу, в которой в последний раз были, когда только заехали в город. Да уж, нелегкие выдались деньки». Я снова усмехнулся. Если карма существует, то сейчас я отрабатываю ее по полной за все то, что я совершил в прошлой жизни. Забавно. Несмотря на усталость, на следующее утро проснулся я очень рано. Тихо одевшись и забрав вещи, я бесшумно покинул номер. Огюста будет не стал. Пусть еще поспит. Спустившись вниз, я быстренько перекусил, после чего сразу же направился в лабораторию, где меня уже ждали люди маркиза. «Если сегодня до вечера разберемся с гнездами, с меня выпивка. Всем. Много». Решил я поднять мотивацию воинов. И, разумеется, это сработало так как меня поддержали громкими криками и гулом. Отлично. Если все пройдет так, как надо, то сегодня удастся очистить город от паразитов, и тогда завтра можно будет покинуть Сент-Эрен, рен подумал я. Но вдруг вспомнил о еще одной важной вещи. Дуэль. Я выругался по себя. Из-за этого Жерома Прево придется задержаться в городе. Ладно. Думаю, времени много он у меня не отнимет. Да, может, он сильный и опытный воин, Но против Василиска у него нет шансов. Все, идемте, приказала людям маркиза, и мы отправились жечь гнезда. Спустя несколько часов. Ждите здесь, приказал я воинам, когда мы оказались возле одного знакомого мне здания, хозяина которого я решил навестить, раз уж все равно оказался рядом. Поднявшись на крыльцо, я постучал в дверь. В этот раз мне открыли быстро. «Прошу, проходите, господин Лоран ждет вас в кабинете», — произнес слуга и, сделав приглашающий жест, проводил меня в нужную комнату. Седой богатей действительно ждал меня в кабинете. «Интересно, чем он занимается», — подумал я, смотря на роскошь внутреннего убранства комнаты. «Судя по богатству, это вряд ли что-то законное. Есть у меня определенная чуйка на такие дела». «Господин Лек, чем обязан вашему визиту?» — поинтересовался хозяин дома. Рука которого была забинтована. Иж какой шелковый стал! Он даже улыбку приветливую нацепил. А всего-то и надо было сломать руку. Я усмехнулся про себя. Уж в чем в чем, а в этом плане наши миры были одинаковые. Сила решала все. Даже власть и деньги уходили на второй план, и случай с этим богатеем был тому доказательством. Нужна ваша помощь, ответил я, решив тоже стать вежливым. Да! И какого рода? спросил мой собеседник, не особо удивившись моим словам. «Думает, я буду просить деньги. Не угадал. Мы с О'Гюстом Шаленом нашли лекарство от разразившейся в городе эпидемии. Она работает. И часть больных мы уже вылечили с помощью нее. Но люди после болезни слабы, и им требуется кровь и питание. Луи Бриан вместе с маркизом Жаном де Бордо и губернатором решат вопрос с крыши над головой. «Вас же я прошу обеспечить людей едой» сен я по приказу короля, поэтому, когда буду писать подробный отчет о проделанной работе, то укажу в нем вашу посильную поддержку нам, если таковая будет». Я посмотрел старику в глаза. «Разумеется», — не задумываясь, ответил Луран, «Мне только нужно знать конкретное место, куда доставить продовольствие. Остальные вопросы я решу сам», — вежливо добавил мой собеседник. «Отлично, тогда не буду вас больше задерживать», — я поднялся с кресла. «Отправьте мне письмо, и к вечеру все выздоровевшие уже будут сыты», — произнес хозяин поместья, и я кивнул. Один вопрос улажен. Идем дальше. Следующим пунктом назначения в моей увеселительной прогулке по Сент-Эрену была церковь. Правда, до нее я с людьми маркиза дошел сильно за полдень, но, учитывая, что моя миссия заключалась совершенно в другом, это уже был успех. У Гюста здесь не было, это означало, что он работает в лаборатории. Почему-то у меня и мысли не было подумать о шалене, что он до сих пор спит. «Люк, рад вас видеть!» Стоило мне зайти на территорию церкви, как меня сразу же вышел встречать Луи Брион. «Взаимно, монсеньор», — ответил я и улыбнулся. «Я к вам по делу». «Хорошо», — кивнул он. «У меня тоже есть для вас хорошие новости», — произнес он, и, кажется, я понял, о чем идет речь. «Нашли помещение для больных?» — спросил я. Да. «Была в Сент-Рене одна мануфактура, которая прогорела. Выздоровевших временно можно поселить там. Помещение, конечно, заброшенные, но я и несколько небезразличных людей при помощи ресурсов губернатора приведем их в должный вид. Во всяком случае, крысы туда не смогут проникнуть», — ответил мой собеседник. «Это и правда хорошая новость», — ответил я. «С продовольствием я тоже разобрался. Вам ведь знаком некий Лоран?» «Его дом располагается в восточной части города, недалеко от поместья Маркиза», — спросил я монсеньора. ларана Шари?» — усмехнулся Брион. «Вы не знаете, кто такой оружейный барон?» — удивленно спросил священнослужитель. «Нет», — покачала головой. «Дело в том, что после одного инцидента я потерял память», — сказала собеседнику полуправду. «То есть он аристократ?» «Прошу простить мою бестактность», — извинился Луи. И тут же улыбнулся. Нет, он не аристократ. Лорана Шари знают не только в Сен-Торене, но и много где еще. Его коллекция вооружения впечатляет, и, судя по тому, что я слышал, он способен достать любое оружие, лишь бы были луидоры. Ну а оружейный барон это просто прозвище. Он даже не сам его придумал, добавил собеседник. Ясно. Значит, вот каким образом он сласил состояние контрабанда. В общем, этот человек предоставит необходимое продовольствие. Он, сеньор, могу я попросить вас о небольшом одолжении? спросил я Бриана. Разумеется, барон, ответил Луи. Можете написать Лорану Шари письмо с указанием места, где именно будут содержать выздоровевших. С его слов, к вечеру они уже не должны будут голодать, повторил я обещание барона. С радостью, довольным голосом произнес священнослужитель «Ваша добродетель не знает границ». «Я лишь делаю все, что в моих силах», — ответил я. И на душе стало тепло. Делать хорошие поступки оказывается так приятно. Алхимическая лаборатория, город Сент-Эрен. Огюст трудился над лекарством от эпидемии, когда услышал, что в лабораторию вошли. «Люк», — подумал он, отвлекаясь от работы. маркиз рад вас видеть произнес эпидемиолог поняв что это не барон Кастельмар. взаимно гюст приветливо ответил ему жан который с самого утра был уже на веселе я к вам по делу он улыбнулся делу удивился шален если вы хотите снова поделиться своей маной то нет это тут ни при чем ответил де бордо у меня к вам есть деловое предложение на его губах появилась лукавая улыбка «Хм, слушаю вас, Маркиз», — эпидемиолог оставил свои дела. «Отлично. Это касается вашего знакомого, Люка Кастельмара», — произнес Жан, и Шален сразу же нахмурился. «Дело в том, что барон сует нос куда не следует, и не только я, но и другие влиятельные жители центра ренна хотели бы, чтобы он прекратил это делать», — произнес Маркиз, смотря собеседнику в глаза. «В каком смысле?» — спросил Огюст хотя ему и так все было понятно. «Вы знаете, в каком», — спокойно ответил де Бордо. «Если поможете, то обещаю, что уже к началу осени вы получите свой долгожданный титул барона». Улыбка на его губах стала еще шире. «Да-да, я умею быть благодарным». В лаборатории воцарилась гробовая тишина. «Я приехал сюда не за этим», — холодным тоном процедил Шален. «Убирайтесь, Маркиз, и только попробуйте навредить люку». «Клянусь, если вы хоть раз еще заикнётесь об этом, или с бароном что-то случится, то я сделаю все, чтобы через пару дней вы гнили в последнем приюте за планирование покушения на благородного», — заявил Огюст. «Выметай!» Молниеносный укол шпагой в грудь заставил его прерваться на полуслове. Он в ярости поднял руку до этого и сдвинулся с места, поэтому укол не достиг сердца, как планировал Маркиз. Глаза эпидемиолога округлились от удивления и страха. Надо было принять мое предложение, усмехнулся Жан де Бордо, и резким движением выдернул шпагу, собираясь добить шалена. Но яркая вспышка вдруг ослепила его. Тварь! выругался Маркиз и все равно нанес удар. Послушался звук падения, и в лаборатории вновь воцарилась тишина. Он не промахнулся, и удар попал в сердце строптивого зазнавшегося простолюдина, который забыл свое место. Глаза Маркиза болели и слезились поэтому выход из здания он нашел с трудом. «Разгромите там все!» — приказал он своим людям. и «Э, усадите меня кто-нибудь в карету!» — раздраженно произнес он, и вскоре карета везла его уже в поместье. Огюст шален остался лежать на полу лаборатории с пробитым легким и сердцем.